правовое регулирование доходов бюджетной системы. В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса Российской Федерации доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. и определяемые главами 23-25 «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций», «Налоговый кодекс Российской Федерации». Доходы бюджетов всех уровней формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Они являются составной частью валового национального дохода страны, образуемого Через различные виды поступлений в собственность и распоряжение государства в целях создания его финансовой базы и выполнения задач по осуществлению социально-экономической политики России. Статьи 8 и 12 Конституции Российской Федерации, статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Как указал в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации в марте 2008 года президент Владимир Владимирович Путин, прогнозы социально-экономического развития Федерации, ее субъектов и муниципальных образований должны разрабатываться в виде программ на период вплоть до 2020 года всеми институтами власти страны. Порядок учета поступлений доходов в бюджеты устанавливается Министерством финансов России. Доходы от федеральных, региональных и местных налогов, сборов, обязательных платежей и поступлений являются источниками формирования доходов бюджетной системы России. Зачисляются они этими органами в соответствии с нормативами на счета органов Федерального казначейства и распределяются между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после дня получения выписки из Центрального банка Российской Федерации. В доходы бюджета текущего года зачисляется остаток средств на конец предыдущего года. К видам доходов бюджетов относятся налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. К налоговым доходам бюджетов относятся предусмотренные финансовым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в том числе платежи, указанные специальными налоговыми режимами, а также пени и штрафы по ним. Размер предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет полностью отражается в доходах соответствующего бюджета. Доходы налогоплательщика – могут быть отнесены к доходам от источников в России и за ее пределами, причем как в полной, так и в долевой части от каждого из источников в соответствии с главами 23-25 Налогового кодекса Российской Федерации. К неналоговым доходам бюджетов относятся поступления от использования, аренды, залога, кредитов, доверительного управления, продажи и иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и камней, платных услуг оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями, находящимися в ведении вышеуказанных органов, средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе в виде штрафов, конфискации, компенсации, возмещение вреда и иных сумм принудительного изъятия, средств от самообложения граждан, иных неналоговых доходов. К безвозмездным поступлениям в бюджеты относятся дотации, субсидии из других бюджетов бюджетной системы России, межбюджетные трансферты, субвенции из федерального бюджета и, или из бюджетов субъектов Российской Федерации. Средства физических, юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. На основании статьи 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации собственные доходы бюджетов зачисляются – Налоговые доходы в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации. Неналоговые доходы в соответствии с законодательством России, ее субъектов и муниципальных образований. Безвозмездные поступления за исключением субвенций. Доходы, поступающие в распоряжение государства, разнообразны. Для их классификации используют различные критерии. По социально-экономическому признаку за основу берется наличие различных форм собственности – государственной, муниципальной, частной и иных. Статья 8 Конституции Российской Федерации. По территориальному признаку доходы подразделяются на федеральные субъектов Российской Федерации и местные. По методу мобилизации доходы могут быть обязательными и добровольными, причем обязательные доходы также делятся на налоги, неналоговые доходы и безвозмездные. Итак, бюджеты федеральные, региональные и местные состоят из налоговых, и неналоговых доходов. Первое. Доходы федерального бюджета составляют: а. налоговые доходы в виде налогов: водного, социального, на прибыль организаций, на добавленную стоимость, на добычу полезных ископаемых, акцизов на спирт, легковые автомобили и мотоциклы, табачную продукцию. На товары, ввозимые на территорию России, госпошлины, в основном по нормативам 100%. б. Неналоговые доходы формируются за счет доходов внешнеэкономической деятельности от использования и продажи государственного имущества, консульских сборов и выдачи лицензий, пошлин таможенных и платежных, платы за предоставление информации, использование водных и лесных ресурсов, а также прибыли Центрального банка Российской Федерации, в основном по нормативам 100%, и так далее. Второе. В бюджеты субъектов России входят а. Налоговые доходы в виде налогов на имущество организаций горный бизнес, транспорт, прибыль организаций, физических лиц на добычу полезных ископаемых, акцизов на алкогольную продукцию, пива, а также госпошлины, подлежащие зачислению по месту государственной регистрации или выдачи документов, в основном по нормативам 100%. Б. Неналоговые доходы формируются за счет доходов от использования и продажи госимущества, от передачи в аренду или продажи земельных участков, от платных услуг, сборов и плату за выдачу лицензий, за пользование недрами и водными объектами, за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, в основном по нормативам 100%, и так далее. Третье. В доходы местных бюджетов входят а. Налоговые доходы, устанавливаемые представительными органами поселений, муниципальных районов и городских округов в соответствии с законодательством России в виде налогов на имущество физических лиц. земельного налога и госпошлины, в основном по нормативам 100%, и другое. Б. Неналоговые доходы от использования и продажи имущества, а также сборов за выдачу лицензий, в основном по нормативам 100%, и другое. Полномочия муниципального района по установлению нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов в бюджеты поселений регулируется федеральным и региональным законодательством, а по вопросам налоговых ставок и льгот – правовыми актами местных представительных органов главы 8 и 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, На основании статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации государство использует нефтегазовые доходы федерального бюджета для финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также формирования резервного фонда и фонда будущих поколений. Нефтегазовые доходы состоят из налоговых платежей На добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, нефть, природный горючий газ из всех месторождений, а также вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, нефтепродукты, нефтегазовый дефицит федерального бюджета, представляет собой отрицательную разницу между объемом его доходов без учета его нефтегазовых доходов и доходов от управления средствами резервного фонда и фонда будущих поколений и общим объемом расходов федерального бюджета в соответствующем финансовом году. Финансируется за счет нефтегазового трансферта и источников финансирования дефицита федерального бюджета. Нефтегазовый трансферт – представляет собой часть средств федерального бюджета, используемых для финансирования нефтегазового дефицита федерального бюджета за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств резервного фонда. Резервный фонд и фонд будущих поколений представляют собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению. Несмотря на принцип единства бюджетной системы, в финансовом законодательстве применим также принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами этой системы, который закрепляет указанные выше операции за бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. а также определяет полномочия органов государственной власти, местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами по формированию доходов бюджетов. Предоставление средств из бюджетов для главных распорядителей осуществляется на основании закона решения правительством Российской Федерации субъектом Российской Федерации или местной администрацией. В рамках метода мобилизации доходов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского страхования, в том числе территориальных, подлежат зачислению различные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений. страховых и безвозмездных взносов, недоимок, штрафов, возмещения ущерба, межбюджетных трансфертов и прочих поступлений согласно установленным нормативам. Отчеты об использовании бюджетов государственных внебюджетных фондов правительства Российской Федерации ежегодно, не позднее 15 июня, представляет для проверки в счетную палату Российской Федерации. Палата не позднее 15 сентября каждого года проверяет отчеты и составляет заключение, которое направляет в Государственную Думу и Совет Федерации, а также в правительство Российской Федерации. В свою очередь правительство Российской Федерации – представляет в Государственную Думу отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов России за отчетный финансовый год не позднее 26 августа текущего года одновременно с проектом Федерального закона об их исполнении и иной бюджетной отчетностью.